Глава пятая Клановая цитадель Талантор Клан «Бронзовые львы» «Стас!» Дверь зала штабных совещаний с грохотом ударилась о стену. «Стас, собирай всех! Ко мне приходил вестник! Хранитель проснулся!» Клан Лид явно был взвинчен и почти кричал. Но его можно понять, за последние полгода это был уже третий хранитель, и первых двух они упустили. Хранитель чего в этот раз? Стас. Рога 158 уровня и начальник внешней разведки клана был спокоен и уравновешен, хоть и понимал, что теперь будет безвылазно сидеть в игре. Эрик не поймет ничего другого. Они упустили последних двух хранителей, провалили пять последних клановых турниров. И место в рейтинге топ-кланов медленно, но верно поползло вниз. Последнего храма! Выдохнул Эрик. Стас, ради всего святого, найди мне его. Понял. Стас подобрался. Последний храм – это серьезно. Если они не упустят этот шанс, то смогут поправить все свои проблемы. Теперь точно придется сидеть тут и днями, и ночами. А он как раз обещал Яне натаить и слетать. Все сделаем, босс. Сколько у нас благодати? 140 тонн, плюс-минус. Бери 20 и поднимай всех жрецов порядка И всех, значит всех, без исключения. Сотни сообщений устремились по своим адресатам, поднимая гвардию техушников информаторов и кротов. В сотне других мест происходило то же самое. Начиналась большая игра. Следующая неделя прошла однообразно. Кирилл называл это фармом и кривился при этом. И я же называл это обычными трудовыми буднями, рутиной. Да и однообразными их можно было назвать лишь с натяжкой. Утром мы начинали с рыбалки и завтрака. Потом бегом бежали в лес поохотиться на мобов. Поначалу было сложно, но как я поднял четвертый уровень, дело пошло. Навернув по лесу пару кругов и выбив десятка два мобов, мы начинали лесоповал. Три заваленных дерева, шесть бревен, шесть ходок в деревню. К обеду обычно успевали. Затем мы исследовали дно озера. Сначала все было немного скомкано плот развалится под ногами, то бечевка порвется, которой я крепил пару камней на манер сандалий. Ныряя с плота в них, я экономил время, да и по дну передвигаться было удобно. Меньше телодвижений, больше внимания ко дну. Как воздух кончался, сбрасывал и всплывал, а на бечевке их затягивал на плот и снова по кругу. Поначалу игроки заинтересовались, и рядом с нами, да и по озеру вообще, начались подводные экспедиции. Но никто ничего ценного не нашел, и постепенно народ забросил это дело. На нас уже косились и за спиной смеялись. Кир первое время дулся. Тогда я объяснил ему, что для получения необычного результата нужны нестандартные решения. А над теми, кто идет неторенной тропой, всегда смеются те, у кого не хватило терпения или смелости пойти ею же. Да и обижаться на тех, кто над тобой подтрунивает, значит жить по навязанным правилам. Хочешь быть личностью? Плыви не по течению и не против него. Плыви туда, куда тебе нужно. Кир проникся и даже как-то высокомерно стал улыбаться над шутками и шутниками. Как следствие, нас записали в чудаки и оставили в покое. Все-таки контингент локации был сплошь из 18-летних подростков. Люди постарше встречались редко. Кто мог, давно уже купили капсулы и топтали внешний мир. Вечером, что по времени Реала было утром, я оставался один. До заката собирал травы, а после под лунным светом чинил плотик или же расширял и усиливал его. Даже получил второй уровень корабела, что увеличивало прочность суденышка на 10 единиц. Но подводный мир озера цепко хранил свои тайны. Ничего особенного мы не нашли. Я насобирал подводных водорослей аж три вида. Травница все мне их открыла, да искупала охотно. Я даже репутацию у нее прокачал до плюс пяти. Так что деньги у нас с Киром появились. Да и лут пусть по пустякам, но прибавлял серебрушку другую. На дне я пару раз видел все того же сама переростка. Некоторое время даже нырял с копьем. Но охоты не получилось. Сом совершенно не агрился на меня, а сбегал. Мы также немного приоделись. Кир решил стать хиллером, жрецом света. Потому покупать шмотки нам не было смысла. Все, что имелось в лавке, это кожаная броня с железными бляшками. А маги носили только тряпки. Их из-за того так и называли. Так была настроена механика игры. Циркуляция энергии и все такое. Нет, любой маг мог одеть броню, если хватит силы уровня. Но заклинания потеряют мощь, а манна почти перестанет восстанавливаться естественным путем. Потому мы прикупили себе кожаные сапоги и пояса с двумя слотами для эликсиров. Лучшее, что было. Мне еще повезло, и я из стаи волков выбил необычные перчатки с плюс два к ловкости на шестой уровень. По ночам я экспериментировал с медитацией, сидел у воды, смотрел на звезды, на деревья, листву, колышущуюся траву. Но опять не судьба. Других заклинаний, кроме лепестка огня, мне не перепало. Зато поднял суть вещей на две единицы. Мелочь, но смог опознать грибы маслята самостоятельно и волнушки, от которых Инг в свое время чуть ли не нос воротил тоже. Даже умудрился один раз умереть, все от той же стаи волков. А Кир схлопотал дот отравления от гадюки шестого уровня. А потом Кир ушел. Ну как ушел? Мне пришлось его чуть ли не пинками выгонять. Песочница не та локация, на которой можно было развиваться, а у парня на плечах тяжким грузом висел игровой кредит. Как только он взял десятку, у нас состоялся серьезный разговор. Кир не хотел уходить без меня, а мне еще две недели здесь маневрировать. Цены тут как в Белокамне, в ближайшем городе от Нубятника, а вот возможности заработать почти нет. Те крохи, что мы снимаем, мотаясь по локации целый день, он в большом мире может заработать за пару часов. С классовым умением это сделать куда проще. Я сам не понимал, почему именно здесь должен ждать журналиста, но жирафу виднее, у него шея длиннее. Потому я отправил парня в самостоятельное плавание. Да и не только поэтому. Ему будет полезно некоторое время поработать своей головой, а не все за мной хвостом бегать. Кир пообещал написать мне в личку через две недели и ушел, а я остался один. Город Семихолме, Светлолесье, территория светлых эльфов. Три человека сидели в дальнем углу зала таверны «Белый вяз Глиняные кружки были полны пива, но никто из них к ним не притрагивался. Даже разговоры они вели тихо и коротко. Темные плащи скрывали большую часть их фигур. Они ждали. — Есть за свет с нотками облегчения сказала девушка-эльфийка изумительной красоты. Молочно-белый кристалл в ее серебряной диадеме тонкой работы тускло замерцал. — Проводим точную триангуляцию и корректировку координат цели. Радиус погрешности 20 метров. — Не почует? — спросил Рога, сидящий напротив. — Не должен. Ведем ювелирно. Пожала плечами девушка. «Но кто знает, кто там в этот раз? Все, что нам известно, он либо светлый, либо нейтрал. А это масса вариантов. Есть координаты. Это... Таверна бахуса Три квартала отсюда на юг. Работаем!» Встал за стола третий здоровяк, до этого молчавший. Сразу же наверху захлопали двери комнат, и вниз по лестнице начали спускаться люди. Много людей. Все закутанные в плащи с накинутыми капюшонами. Не сговариваясь, они стройной цепочкой потянулись к выходу. Последними вышла странная троица. Таверна бахуса находилась у южных ворот городка. Это доставляло определенные неудобства. Во-первых, она была крайняя к выходу из города. Дальше шли только жилые дома и мастерские НПС. Во-вторых, рядом были стражи, дежурищие у ворот. Три группы людей в плащах быстро, но не суетливо окружали здания со всех сторон. Одной из групп пришлось смещаться с ускорением, и она растянула боевой порядок, но тут же собралась. У постороннего наблюдателя сразу же появилось бы впечатление, что люди эти давно знают друг друга. Уж очень технично и четко они восстановили порядок, но в эту ночную пору зевак в захолустном городке было немного. В самой таверне также стало оживленнее. В дверь валились два шумных и, по-видимому, уже изрядно теплых низкоуровневых игрока. В это же время вниз отличных комнат спустились еще трое, но уже уровнем повыше. При этом первые шумели и требовали вина всем, вторые были угрюмы и молчаливы. В центральном проходе обе группы столкнулись, что привело к перебранке. Посетители таверны, в основном НПС, заинтересованно наблюдали за петушащейся молодежью. Подскочивший было хозяин заведения не успел даже рот открыть, когда ситуация мгновенно изменилась. Оба буяна указали на дальний столик у лестницы. Трое угрюмцев мгновенно выставили мечи, а один из них еще и довольно внушительный щит. И троица устремилась по направлению к указанному столу, за которым сидел седой старичок. Одновременно с ними оба моментально протрезвевших парня разошлись по флангам с появившимися в руках луками. Никаких криков нападающие не издавали, но в зале сразу же повисла целая какофония звука. Треск разлетающихся столов и жалобные крики НПС, которых безжалостно стоптали воины, вопли хозяина и охи служанок. Тренькнула тетива, и в грудь старцу ударили две стрелы. Но, не долетев до его тела, срикошетили от воздуха и ушли в потолок. Из рук старика ударили ветви молнии, извилистыми змеями, пробежавшие по стенам и мебели правые воины лучник отлетели в сторону входа левый же мгновенно оказался у старика за спиной и с размаху нанес удар старик кувырком полетел вперед но невообразимым образом оказался на ногах по залу взметнулся ветер закручивая туго смерть вокруг старика все что было не закреплено к полу расшвыряло к стенкам включая завсегдатое а вот танк со щитом упорно перв вперед Смерть прекратился так же мгновенно, как и начался. Из появившегося в руке следовласого мага посоха вырвалась огромная шаровая молния. Пролетев сквозь деревянную внешнюю стену, с оглушительным треском взорвалась десятками молний. Старик немедля ни секунды выпрыгнул в идеально круглое отверстие с еще багровеющими угольками краями. Воин со щитом прыгнул следом и заорал во всю глотку. «Воздушник! Ханты! Не дайте ему взлететь!» Старик снова крутанул смерч, откидывая от себя десятки темных фигур и устремился к воротам, от которых уже бежали стражи. «Стража!» – заорал кто-то. «Пу**р!» – раздался над улицей командный рык явно усиленной магией. «Валите уничтожать всех и все! Не упустите хранителя!» Злой рой, трассирующих разными цветами стрел, сбила старика с ног и накрыла подбегающую стражу. От ворот раздался тревожный набат. В ответ от центральной площади с ратушей и казармой гарнизона города затрубил рог. Старик развернулся к нападающим лицом и, прикрывшись линзой щита, медленно пятился к воротам. Вслед за стрелами в него полетели фаерболы, каменные глыбы и огромные сосульки. Сверху пролился огненный ледяной дождь. Нападавшие слаженным строем давили с трех сторон. А еще одна группа уже выходила с тыла, когда в поединок вмешалась третья сила. Стрельба по хранителю ослабла, а в рядах нападающих послышались вопли боли и мат. С крыш домов в них устремились сотни злобно-жужжащих стрел, но уже истиня черного цвета. А в тыл ударила пятерка рыцарей в черных доспехах, верхом на жуткого вида лошадях, больше похожих на скелеты динозавров. «Какого черта происходит? Что за дела? Темные!» Раздались крики вокруг. Не сказать, что для старика дела стали обстоять лучше. Теперь ему приходилось совсем не сладко. Стрелы всех видов и мастей летели как в нападавших на него, так и в него самого. Ворота распахнулись, и сквозь них устремились еще воины вперемешку с жуткого вида тварями. Из мгновенно разрушенных боем противостоящих сторон домов полезли окровавленные мертвецы в ночных рубахах. Еще пять минут назад эти люди были обычными жителями этого городка. Теперь их глаза светились мертвенно-зеленым светом. За воротами захлопали портальные окна, и к всеобщему безумию присоединилась еще одна сторона. Молнии и огненные шары понеслись темным спины. Дальше порталы хлопали, не замолкая, где только возможно. «Глушите порта!» Запоздавший приказ оборвался на полуслове Старый маг среди всей этой неразберихи и хаоса крутился волчком. Молнии огромными дугами гуляли по улице и привратной площади. В какой-то момент он почувствовал слабину и одним гигантским прыжком влетел на стену. Со стены полетели фигурки людей, сдутых мощным смерчем. Еще прыжок и старик скрылся за стеной. На последних каплях воли он пробежал два десятка шагов когда почувствовал, что магия жрецов порядка, блокирующая порталы ослабла настолько, что можно сбежать, и нырнул в открывшую червоточину. Эрик сидел, прислонившись спиной к мощному стволу дуба Рощи Богов, и смотрел на красочное шоу у ворот города. Бой все разгорался. Теоретически, сейчас шел бой за место пробоя портала хранителя. А практически, там сейчас просто сводились старые счеты. До своей смерти Эрик насчитал еще четыре клана, кроме своего. Но, скорее всего, там их было куда больше. Хороший был городок. Но к утру от него останется только пепелище. Клан лид бронзовых львов поморщился. Семихолме принадлежало дому хрустальной росы из Светолесья. А эльфы, те еще снобы, что игроки, что НПС, всем выкатят претензии и немаленькие. Тысяч по пятьдесят золотом, не меньше. С другой стороны, его бойцы не особенно там набедокурили, да и вынесли их очень быстро. Причем темные. Если это правильно преподнести, то можно обыграть это как защиту светлолесья от агрессоров, а то, что там хранитель оказался, так это случайность. В Семихолме открытая зона для их клана, а значит, ничего удивительного, что 69 человек из одного клана собрались там ночью. Будем давить на то, что у Эльмиэль сегодня день рождения. Тем более, что это правда. Именинница эльфийка, эльфийка. Вот и выбрали семи холми для празднования. Так сказать, поближе к родине. А с темными столкнулись случайно. Если что, возместим трактирщику его потери за пьяный дебош. Если будет кому возмещать, в чем Эрик сильно сомневался. Он поднялся на ноги. Посмертный дебаф неприятно давил на голову, напоминая поражение. Все, больше здесь делать нечего. Хранитель все равно сумеет уйти. Так что через пробой его не отследить. Еще не будучи клан лидом, Эрик участвовал в охоте на хранителя последнего храма и знал, что эти хитрые лисы всегда умеют путать след. Тогда хранитель, кстати, тоже воздушный, открыл выход портала прямо в воздухе над ущельем говорящих скал. Вся группа ищеек размазалась о камне, а второй портал хранитель открыл уже в воздухе. У них кулдаун, откат заклинания, меньше часа так что искать старика попробую бессмысленно лада будет недовольна а она хоть и богиня любви но стерва еще та эрик поежился и оглянулся через плечо на рощу нет не сейчас нужно попробовать второй заход в этом году они смогли стать первыми может еще успеют дожать второе кольцо пока хранитель не нашел наследника его то найти будет на порядок сложнее благодати только жалко Если появился хранитель, значит впереди война, а Лада точно не останется в стороне, не тот у нее характер. Еще раз вдохнув, Эрик шагнул в портал, открытый аварийным свитком. Еще неделя прошла. Без Кира стало как-то скучновато. Я привязался к этому мальчишке. С остальными игроками как-то не слаживались отношения. При постоянной текучке я стал местным уникумом. Уже три недели торчу тут. Взял десятку, но не ухожу. Старички делились новостями с новичками. Так сарафанным радио меня и прославили. Я даже пару раз слышал шепот за спиной. Это сумасшедший Арториус. Он свихнулся на поиски клада. Опять Кир накосячил. А может и молва сама, ткнув пальцем в небо, попала в цель. Ну да, я по-прежнему бродил по дну озера в своих каменных шлепанцах. Но дело уже было и не в кладе вовсе. Я прокачивал себе достижения, какие только мог. Статы повышались совсем неохотно, а вот достижения еще неплохо. Я довел время под водой до четырех минут и здорово раскачал подводное зрение и наблюдательность. Да и просто движение в воде стало куда быстрее. Хоть на поверхности, хоть под водой, лишним не будет точно. У травницы после восьмого закончились гербарии. Но несмотря на свою вредность, она, скрипя зубами, выдала мне пару алхимических рецептов. На малое зелье манны и малое зелье здоровья. Вот только набор алхимиков в песочнице купить было не у Кома, облом. Дожился до того, что единственным доступным для общения стал Гавр. Хоть с ним можно было выпить пиво под вечером, да и то не всегда. Любава, как и остальные НПС-локации, ко мне стали относиться куда хуже. Однажды меня отозвал в сторону дядька инк и стал выговаривать, что страх перед миром не мужское дело, что пора становиться взрослым. Я вежливо объяснил, что дал клятву другу и через неделю дождусь его и сразу в путь. Но слово держать тоже мужское дело, так что нарушить его не могу. Дядька проникся и даже репутация с ним поднялась на единичку. Если бы не прокатило вообще дело труба. Все, что мне осталось, это читать гайды, что дал Богдан, и качать, что можно. Даже не столько из интереса или от безделья, сколько для поднятия интеллекта. Не знаю, как это выполнено технически, но если внимательно читать, а не листать страницы, то интеллект растет. И даже мудрость одну дали. Да и полезно. После объяснений Кира много стало понятно, и сухой лаконичный текст стал куда более читабелен. Еще я бродил по локации в поисках интересного. Не только новых мобов или тайников, но и просто красивых мест. Моим любимым местом стал каменистый каскад водопадиков у начала предгорья. Среди звенящих струй стоял валун с плоской вершиной. Я затащил туда несколько булыжников поменьше. Получилось довольно удобное кресло. Вот там я частенько и проводил ночи, разглядывая раскинувшуюся внизу панораму. Это было и приятно, и полезно. Я получил две единицы сути вещей и бытовое заклинание «родничок». При активации из указанного места начинал бить тоненький родник чистой воды. Правда, было несколько моментов. Манны этот родничок жрал, как полноводная река. И возникал лишь при условии, что в радиусе десяти шагов есть вода. Казалось бы, совсем уж бессмысленное заклятие. Но я проверил, что работает даже далеко от озера, не везде, но там, где есть подземный родник. Так что удобно в пути, колодцы рыть не нужно, чтобы напиться. В этот вечер я, как обычно, сидел на своем кресле и созерцал окрестности. Гайды мне поднадоели, как и все остальное. Мне становилось скучно. Должен признать, я подсел на игру, и у меня появилась тяга к прокачке. Этот приятный момент, когда читаешь системное сообщение, стал как наркотик. Последние два дня я не получал ничего, так что настроение было совсем отвратное. Вдруг метрах в ста ниже по спуску что-то хлопнуло. Негромко, но отчетливо. Интересно, раньше я такого не слышал, да и вспышка вроде была. Я правда смотрел в другую сторону. Соскочив с камня, я быстрым шагом двинулся вниз. Для осторожности достал топор и недавно купленный щит. В свете луны я рассмотрел шевелящуюся тень, но опаски она не вызывала, уж больно дерганная и неуверенно шевелилась, как будто пьяный, запутавшийся в шторе, пытался подняться. Подскочив ближе, я аккуратно перевернул это нечто, не опуская топора, и я присвистнул «НПС», о чем говорил фиолетовый ник «Луэхтер Нимус». Уровень я рассмотреть не смог, как и количество ХП, «Хеллспойнт», очки здоровья. Но то, что они почти на нуле, было видно. Еще я увидел под шкалой здоровья целый ряд значков дебафов. Не меньше тридцати. Как он вообще сумел выжить? И сколько же у него здоровья, что при таком наборе оно так медленно сползает вниз? Внешний вид его был еще ужаснее, чем информация. Сквозь прорехи в одежде просматривали сплошные раны. И каждая из них... То сочилась черной слизью, то курилась зеленоватым дымком. Половина лица отсутствовала вовсе, на ее месте был серый пепел, а края медленно пожирали еще здоровую кожу маленькими искрами огня. Она просто истлевала, как бумага, меня передернула. Старик неожиданно схватил меня за руку. Его единственный уцелевший глаз уставился на меня. Взгляд суровый и пронзительный. Я едва не скрикнул черт ведь давно не мальчик и много чего повидал в жизни но такое кого хочешь выбить из колеи он с минуту всматривался в меня не отпуская руки и я ощутил всю силу его захвата сдави он мне руку посильнее и я останусь одноруким почему то я был уверен что ему даже в таком состоянии это не составит труда похвист прохрипел он с облегчением как мне показалось охвист «По майори «Майори!» Этот странный полутруп накрыл мою ладонь своей и что-то прохрипел Я ощутил в своей руке что-то прохладное, металлическое. Когда он убрал руку, в свете луны сверкнул кругляш то ли медальона, то ли камеи. После этого он достал из воздуха или кармана посох и сунул мне его в руку. Только после этого откинулся и затих. Он был еще жив, но осталось недолго. Часть значков дебафов и дотов погасла, часть потускнела. Но из здоровья оставались сущие капли. Я уже не видел красного в шкале. О его жизни говорила лишь то, что шкала не посерела и цепко держащая меня рука. Через полчаса старик отошел. Его рука соскользнула с моей. Я вздохнул. Все это время мне пришлось сидеть рядом и бессильно наблюдать. Я ничем не мог помочь. Да и никто в этой локации не мог. Внимание! Вы получили божественный квест «Наследник последнего храма». Вы получили титул «Наследник последнего храма». Вы получаете плюс 5 каждой основной характеристики. Во время прохождения квеста вам будет добавляться одна бонусная единица нераспределенных очков характеристик за каждый полученный уровень. Внимание! Божественный квест «Наследник храма» является пошаговой цепочкой заданий. Вы можете проходить квест самостоятельно или с помощью друзей и соклановцев. Первый шаг. Посетите келью бывшего хранителя для ознакомления с ситуацией. Награда. 50 тысяч опыта. Предмет из запасов хранителя вариативно. Внимание! Ваш уровень слишком мал для выполнения первого шага. Рекомендованный уровень не ниже 35-го. Повысьте ваш уровень до рекомендованного или посетите келью хранителя в составе группы, достаточно для выполнения задания. Хорошо, что я сидел, иначе бы точно упал. И если тут не вмешалась администрация игры, то я папа римский. Последнее время мне не особо везло, несмотря ни на вип-аккаунт, ни на повышенный коэффициент. А тут прилетело, ну так просто не может быть. Я даже не знал, что это за божественный квест, но уже одно прилагательное говорило о многом. Да и то, что мне просто не оставили выбора, не было никаких кнопок «да», «нет», «получи» и «радуйся». Ладно, радоваться можно и потом, а вот то, что труп старика не исчез, что означает?» Я протянул руку и отдернул ее назад. Нехорошо это как-то. Он вроде как наставник мне стал, наверное. Это уже будет мародерка. Я посмотрел наверх, на мое любимое место у водопадов. Там много камней и красивое место. Глупо, наверное, хоронить НПС. Это ведь всего набор цифрового кода. Но я-то человек и не хочу терять лицо перед самим собой. Не знаю, с кем сражался этот старик, но погиб он достойно. Когда я поднял его на руки, на земле остался плащ. И я пожал плечами. Значит, судьба и закинул его в сумку. Будет память о старике и об этом моменте. За час я разрыл среди нанесенных с гор камней и щебня небольшую яму на сухом берегу, опустил туда тело и привалил его камнями. Покойся с миром. Я не знал молитв, да и не поймешь, какому богу старик поклонялся. По Христу? Или он увидел моего покровителя? Кто его знает? Да и перегибать не стоит. Все-таки это игра, а это НПС. Я залез на свой постамент и задумался, глядя на свежую могилу. Первые лучи солнца осветили небо над горами. Тут я заметил, что могила засияла едва видной мерцающей дымкой. Над сложенными кучкой камнями поднялась прозрачная фигура старика. Он взглянул на небо, затем на меня, расправил плечи, как будто долго нес какой-то груз. И, улыбнувшись мне, развеялся, словно сигаретный дым сдуло ветерком. «Ну вот. Значит, я все сделал правильно. НПС не НПС, а игра сделана людьми и для людей. Потому даже тут нужно иметь хоть немного человечности». Я стукнул себя по лбу и полез в сумку смотреть на то, что же мне досталось. Посмотрев, призадумался. Не слишком ли много плюшек за один раз? И не перебор ли это? Уж слишком топорно админы работают. Такое скрыть или подать, как мной самим заслуженное, будет совсем непросто. Артефакт – ключ последнего храма. Квестовый предмет. Сломать, продать, подарить, украсть невозможно. Свойства – не получены. Состояние – один из одного. Плащ хранителя ветров. Масштабируемый, редкий. Скрытность – плюс 40. Скорость восстановления бодрости – плюс 20 единиц в минуту. Защита от холода и жары – плюс 20. Минимальный уровень – нет. Состояние – 34 из 600. Посох хранителя ветров – масштабируемый, редкий. Плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к мудрости, плюс 70 к урону магии воздуха. Минимальный уровень – нет. Состояние – 290 из 500. Ограничение – Кроме адептов школы магии земли. и Я даже не знаю, сколько я сейчас держу в руках денег. И точно знаю, что такие игрушки я теперь не хочу. И как будто меня кто-то подталкивает в спину в направлении магии воздуха. Уж очень все, кстати, вышло. Да и плащ очень вовремя. Пусть он почти весь в дырах, здесь его не купишь. Но без него ни один уважающий себя игрок не ходит. Плащ не выполняет никаких боевых функций, скорее наоборот, в бою только мешал. Единственная постоянная характеристика плаща – это скрытность, все остальное вторично. Если игрок хотел сохранить инкогнито, то просто накидывал на голову капюшон. Сразу же пропадала вся информация о персонаже, а лицо размывалось, так что и не узнать. Хотя и не от всех взоров помогал плащ. Если интуиция была раскачана выше скрытности игрока и мощности статов на плаще – Можно было увидеть, кто под ним, и чем больше разница, тем четче и больше информации. Еще он здорово помогал игрокам при выходе в реал, ведь тело никуда не исчезало, все на что пошли админы – это удвоение маскировки бездушного перса. Следующие три дня прошли довольно интересно. У меня появились фанаты, если так можно назвать пятерку начинающих гопников. Эту кампанию я приметил давно. Они сбились в стаю и частенько задирали других игроков, частично теша свое эго, а частично зарабатывая на этом. Напрямую игрока ударить было нельзя, даже если сильно толкнуть, то система, просчитав усилия и вектор, блокировала толчок. Получалось, что слегка по дружески игрока толкнуть можно, а сильнее уже, что грузовик толкать, только сам отлетишь. Но ведь можно и зажать со всех сторон телами и прокачать воровство, забираясь в сумку. А можно собрать по локации паровоз из мобов и вывести его на промышляющих в лесу игроков, а после собрать оставшиеся от них вещи. Вот этим группой занималась, но еще и зубоскалили при этом. Меня они также решили взять в оборот. Но я просчитал их намерения, потому встретился с ними на выбранной мной территории, точнее на моем любимом месте у водопадов. Парни явно считали себя крутыми игроками, да и по жизни хищниками. Вот только жизни еще не знали совсем, как и многих мелочей, и уж точно не блистали рукопашным боем. Так что получасовые танцы на камнях со словесной пикировкой закончились для ребят потрепанными нервами и парой приличных падений. Один даже умудрился улететь на перерождение, ведь система считает только направленное прямое действие. А если игрок сам с разгона спотыкается через мою ногу, то останавливать его полет никто не будет. Вот эта пятерка и увязалась за мной, но нужно признать, я сам был виноват. После смерти старика, я по необдуманности засветил доставшийся мне медальон. Просто сидел и крутил его в руках, пытаясь разобраться, что к чему. Кто-то и заметил. А еще я перестал нырять в озере. Мне это занятие попросту надоело. Так что уверен, ребятки решили, что сумасшедший Арториус таки нашел свой клад. Вот они и прицепились как окрепей. Постоянно кто-то маячил неподалеку. Они наверняка пересмотрели в детстве шпионских детективов и изображали тайную слежку, что меня смешило. Я пару раз уходил в лес, а потом петлял, сбрасывая хвост. С моим плащом, который усиливает маскировку, это было достаточно просто. Но хоть какое-то развлечение, меня просто начала томить однообразность жизни в этой локации и ограниченность действий. Получив этот квест, я загорелся желанием двигаться дальше в большой мир. Так что системное сообщение. «Привет, бать. Будем завтра ранним утром. Приготовься встречать гостей. Богдан». Я воспринял как манну небесную.